Глава 13. Нечистое мясо. 333 год после возвращения. Зима. Раздался громкий звук, и зрение Ренны исказилось, расстроившись полностью, как будто глаза раскололись на миллионы мельчайших частиц. В промежуточном состоянии человеческие чувства не играли роли. Имело значение только одно: Ощущение магии в ее бесконечных струениях. В доме лишь она чувствовала, как метки из воль притягивают ее существо. Воспринимала демоновы кости в кармане фартука хозяйки. Дом травницы стоял не на великой метке лощины. Но Ренна ощущала ее контуры так же осязаемо, как стену, если провести по ней рукой. Энергия была как маяк. Тяга, подобная смерчу грозившему втянуть ее и высосать досуха. Взамен она обратилась с чувствами наружу еще пути в недра. Во дворе их было много. Все окружались сетями меток. Как водяное колесо Фреда Мельника в Тибетсбруке. Лишины сети, как и самотравница, притягивали мощно, но были достаточно просты, чтобы, познав их силу, оказать сопротивление. Ренна скользнула в одну и нырнула глубоко вниз. Она тотчас услыхала зов недр. На поверхности он звучал издалека, как будто Бенни стучит по кастрюле, созывая их с поля на завтрак. Но едва она соприкоснулась с тропой, звук окутал ее прекрасной песнью, исполненной завета безграничной мощи и бессмертия. Впрочем, как ни была красива песнь, Ренна знала, что говорит она полуправду. Когда в Новолунии демоны атаковали лощину, Она пропустила сквозь себя магию, отражая их атаки. И даже того небольшого глотка хватило, чтобы чуть не пожирать ее. Недра неимоверно сильны. Источник всей мировой магии. Ее же личная магия, поставившая Ренну в число сильнейших людей на свете, была подобна свече, воздетой к солнцу. Она и правда могла стать частью недр. Но только если бы отвергла надежду сохранить что-нибудь от себя. Каплей дождя упав в огромное озеро. Она проникла глубоко, насколько осмелилась, зная, что зов только усилится. Затем обратила ощущение вовне, нащупывая пути на поверхность. Они разбегались во все стороны, широкие и узкие. Одни достигали земли поблизости, другие растягивались на мили, прежде чем выйти наружу. Она нарочно не оставила следа на тропе, к которой пришла. Но тот, все равно отпечатался, знакомый как запах собственного пота. Она устремилась по нему, и мили мгновенно потекли мимо. Ренна материализовалась на юге лощины и, возобновив поиск, нашла следующий ход для путешествия обратно. Преодолев сотни миль за четыре быстрых прыжка, она стремительно сгустилась в башне. «Эй, есть кто-нибудь?» Когда ответа не последовало, она скрипнула зубами протопала к двери и распахнула ее пинком. Орлен с жардиром были во дворе, проверяли метки, державшие пленника. «Рен?» – спросил Орлен. Они с жардиром оба увидели ее ауру и оставили свое занятие, полностью на нее переключившись. «Сыновья недр опять взялись за свое!» – крикнула Ренна. «Что?» – начал Орлен. Красицы захватили Доктаун!» оборвала его Ренна, гневно махнув рукой в сторону Джардира. «Наступают на хутора, пока мы тут говорим. Убивают, жгут и гоняют народ из домов». «Не пока мы тут говорим», – возразил Джардир. «Мои люди не ведут Шараксан ночью». «Как будто это что-то меняет для тех, кого вы бросили на растерзание демоном», – выкрикнул арлен «Ты знал об этом?» Джардир хладнокровно кивнул. «Мы уже несколько месяцев, как решили атаковать Дагтаун на первый снег, хотя я не ожидал, что это произойдет без меня». Арлен прыжком преодолел расстояние между ними, Джардир потянулся за копьем, но Арлен отшвырнул оружие через двор и впечатал Джардира в золото древо. Ствол был пятифутов толщиной, но Ренна услышала, как дерево треснуло от удара. Орлен занес кулак, засиявший, когда он втянул магию в ударные метки на костяшках. «Людские жизни для тебя ничто?» Джардиер без страха взглянул на кулак. «Давай, парчин, бей, убей меня. Пусть твой замысел провалится, потому что, отказавшись, ты признаешь мою правоту». «Как это?» – ошеломленно уставился на него Орлен. Извернувшись, Джардир вырвался и открытой ладонью так сильно ударил Орлена в грудь, что тот отлетел на несколько футов. Ответ на его взгляд был ужасен. «Наконец-то Орлен чуток пристранил этого сына недр», – подумала Ренна, ухмыляясь. Джардир держался невозмутимо, отряхиваясь и разглаживая одежду. «Ты прав, парчин. По моему приказу умирают землепашцы и, несомненно, ни один шарум». «Но ты ошибаешься, если считаешь, что их жизни для меня ничего не значат. Чем больше народа гибнет, тем меньше будет участвовать в шарок К. а нас уже превосходят числом». «И все же ты бессмысленно начал Орлен. «Не бессмысленно!» Голос Джардира был возмутительно спокоен. Правотой светилась даже его аура. «Землепашцы слабы, парчин. Ты знаешь, что я прав» слабые и разобщенные как пшеничные колоски Шараксан сан серп благодаря которому созреет лучший урожай новым поколением станут копья готовые сразиться в шарокка потерянной жизни наша расплата за единство ибо в единстве сила и спасение алла орлен плюнул в него спесивая сволочь ты этого не знаешь А ты не знаешь, что именно я подтолкну тебя к победе в недрах. Джардир без комментариев утерся, хотя было видно, что его терпение истощалось. Однако ты принес меня сюда и вылечил мои раны, несмотря на то, что я сделал. На то, что я делаю. Потому что часть тебя знает, на кону стоит больше, чем несколько жизней. Это будущее человеческой расы. И мы должны использовать каждое преимущество. Какое преимущество в насилии, убийствах и поджогах? Осведомился Орлен. Заставить народ поклониться другому Создателю? Как это сделает нас сильнее? Народ лощины не слабее твоих шарумов. И мне не понадобилось уничтожать дома и семьи, чтобы привести их к успеху. Потому что за тебя это сделала Най, сказал Джардир. Я знаю историю твоего появления и прибыл аккурат перед тем, как Алагай навсегда покончили бы с племенем. То же самое сделал однажды я для шарахов. Жители лощины были только началом, ответил Орлен. С тех пор к колесорумом примкнули тысячи. Бежавших от моих войск, подхватил Джардир. Сколько чинов взялось бы за копья, не лиши я их иллюзии безопасности. В нашу первую встречу ты сказал, что многие ваши мужчины не поднимают руку на Алагай, даже когда их близким грозит опасность. Он прищурился, читая что-то в ауре Орлена. Ренна взглянула на мужа, но ничего в отличие от них не поняла. Пока. «Твой родной отец», – кивнул Джарди, разобравшись, – «покрыл себя позором, глядя, как Алагай забирают вас с матерью». Ренна, быть может, не умела глубоко заглядывать в души, но даже от нее не укрылись унижения и гнев, омывшие ауру Орлена. Но кое-что присутствовало и в ауре Джардира. Гордость, уважение. Обостренными ночью чувствами она увидела, как его кадык напрягся от нахлынувших эмоций по мере познания Орлена. «Это ты ее спас. Едва созревший для Шараджа, ты вышел в поле, как готовый шарум». «Я не созрел», – сказал Орлен. Все равно ее потерял. Просто не так быстро. Ты сожалеешь, что ради нее встал на пути Най? Ни секунды. Это и значит быть шар дамака, отозвался Джардир. Принимать тяжелые решения, на которые не способны другие. Слабых, как твой отец, необходимо оттолкнуть, чтобы явились сильные. Джефф Тюк не был слаб, вмешалась Ренна, привлекая внимание обоих. В ту ночь он усвоил урок. Пусть даже за 15 лет до испытания. Когда на дворе у него оказалась я, окровавленная из демонами на хвосте, он дал им бой. Спас мне жизнь. Ты этого не сделал, красиец. Сейчас Тибетсбрук стоит прочно, и для этого не понадобилась гибель половины местных. Иневера, сказал Джардир, Неважно, как люди приходят на Шаракка, главное, чтобы пришли. Он посмотрел на Орлена. Ты сам сказал, парчин, что отныне мы выше таких вещей. Нападение на Дактаун план Аббана. И Эверам рассудит, кто сильнее. Они с Джаяном или Лактонские докмейстеры. Напрасно я доверял этому гнусному верблюжьему вору, проскорешатал Орлен. Джардир усмехнулся. Я годами твердил тебе то же самое. Аббану можно доверить только одно – быть Аббаном. Он поступает по совести лишь до тех пор, пока не оказывается выгодным обратное. Так и подмывает сгонять в Дактаун и дать пинка ему и твоему сыну», – заметил Орлен. Жардир потемнел лицом. «Сделаешь это, парчин, и нашему договору конец. Сделаешь это, и я вернусь на трон черепов». А ты займешься своим безумным планом. Арлен поджал губы и оба напряглись, готовые немедленно возобновить поединок. Они постояли так, затем Арлен покачал головой. Там видно будет, пока же нам, Сарен, надо взглянуть на людей, которых ты выставил в открытую ночь. Это не заткнись! взоревел Арлен так яростно, что Ахман даже дрогнул. Это ночь, и я не желаю видеть, как наши братья и сестры переживают ее одни. Джардир кивнул. «Конечно, в этом нет чести. Я позову Шанвах с Шаджатом, и мы...» «Останетесь здесь, по дерево с демоны!» «И будете стеречь пленника!» Отрезал Орлен. «Мы тебе не слуги, парчин, чтобы охранять тюрьму». «Это необычная тюрьма. Ты знаешь, кого мы там держим!» Джардир напрягся. Аллагайка! Гайка!» Орлен отрывисто кивнул. «Если я вернусь, я застану здесь меньше трех человек раны, Наш договор и правда будет расторгнут». Джардир поклонился. «Не показывайтесь на виду. Спасайте в ночи ваш народ. Но дневная война больше не наше дело». Орлен нахмурился, но кивнул. Повернулся и протянул руку Ренне. Она взялась за нее, прижалась к нему и оба растаяли. Слившись, как при всяком единении плоти. Вместе они скользнули вниз по торопе. Вкатившись обратно в башню, Ренна неуклюже соткалась в нескольких дюймах от пола. От еженочных втягиваний и странствий у нее кружилась голова. Запасы магии истощались, но трос слабела и полала от проведенной сквозь него энергии. Из-за внезапного падения подвернулась лодыжка, и Ренна споткнулась. Но кто-то поймал ее, не дав упасть. Она напряглась, готовая к бою. «Спокойно, сестра», — сказала Шанвах. «Это всего лишь я». Ренна встряхнула головой, встала твердо и отпрянула в сторону. «С каких пор я тебе, сестра?» «С тех, когда мы пролили кровь в усыпальнице Каджи», — ответила Шанвах. «Теперь мы, сестра по копью». Лодыжка болезненно пульсировала. Ренна попробовала ее вылечить но обнаружила, что не в силах. Она попыталась втянуть магию, но все ее тело как будто объяло пламенем. Пусть уж лучше лодыжка болит. Ренна взглянула на горизонт. Небо светлело, но до рассвета еще оставался час. Надо бы успеть поесть, иначе днем от нее не будет толку. «Сестры, только до рассвета, а потом опять станем врагами?» Шанвах пожала плечами. Если Шарда -Мака прикажет, то я сражусь с тобой, Ренна Вахарл, Но не по своей воле. Я вижу в тебе и не честь, и думаю, что Эверам имеет на вас виды. Хотела бы я, чтобы было так просто, — откликнулась Ренна. Оно и просто, и нет, — сказала Шанвах. На Алане ничто не просто, иначе было бы как на небесах. Эверам не раскрывает своего плана, но мы знаем, что он действует. «Ага», – бросила Ренна, хотя ничуть не согласилась. Она транжирила время, нужное для охоты, особенно при больной лодыжке. Ренна извлекла нож. «Пойду чуток поохочусь, восстановлю силы». «Я с тобой», – кивнула Шанвах. Хрен тебе», – огрызнулась Ренна. «Ты устала, сестра?» – та. «Вдвоем безопасней». Ренна помотала головой мне не нужна нянька. Ты только обузой будешь. Но мы...» В ауре Шанвах расцвела неподдельная обида. И Ренну это разозлило. «Что мы? Сестры по копью? Ты думаешь, мать-перемать для меня это что-нибудь значит? После того, как я неделю спасала людей, которых вы, пустынные крысы, выгнали в ночь...» Она схватила жилет и показала глубоко въевшиеся красные пятна. Я вся в крови невинных из-за твоего шарда мака, Шанвах. Здесь, в проклятой ночи. Так что прости, если мне неохота, чтобы ты дышала мне в спину. Резко развернувшись и больше не сказав ни слова, она устремилась в ночь. Ближе к рассвету Ренна наконец увидела свою цель. Их пятерка уже опустошила окрестности башни. А когда она углубилась дальше, многие демоны успели скользнуть в объятия недр, укрывавшие их от солнца. Этого подземника она выслеживала несколько минут и заметила весьма вовремя. Полевой демон отступил в густую траву на тот краткий миг, когда начнет дематериализоваться и станет уязвим. Низшие трутни были не способны исчезать быстро, как Элита или сама Ренна. И в трансе рассеивания могли с тем же успехом спать, как обороняться. Увидев, что мышцы демона расслабились, едва тот впал в прострацию, она прыгнула ему на спину. Обхватила корпус руками и ногами и повалилась навзничь сама. Демон беспомощно забился, когда наводила ношему в грудь и резким движением распорола брюхо, обнажая потроха. Над горизонтом забрежал свет. Плоть подземника начала дымиться и шкварчать. В отчаянии Ренна погрузила руки в зияющую рану, выдирая все подряд и заталкивая в рот, пока не сожгло солнце. В течение нескольких острых минут она неряшливо пожирала плоть демона, а затем вспыхнула искра. То загорелся, стекавший по подбородку и хор. Ренна торопела, вскрикнула. В воздухе свистнула, и сверкающий наконечник срезал траву, как коса. Шанвах изготовила копье к бою, но замерла при виде трупа демона. Она немедленно отскочила и отвесила глубокий поклон. «Прости, сестра, что не учла твое требование, но я беспокоилась. Когда же ты вскрикнула, я решила...» Она подняла взгляд. «Но нет, конечно. Ты Ренна Вахарл, и никакому демона не выстоять против...» Ее аура скрылась в лучах восходящего солнца. Но глаза Шанвах сказали Ренне достаточно. Она поняла. «Шанвах, подожди!» – начала Ренна. Но женщина развернулась и бросилась прочь. К тому времени, когда Ренна вернулась, все собрались во дворе в Тени Башни. Шанвах стояла на коленях, уткнувшись в землю. Шанжат держал копье. Орлен и Джардир снова были на грани схватки, на сей раз решающий. Все взоры обратились к приблизившейся Ренне. Шанвах вскочила на ноги и указала на нее копьем. Она прислужница Най. Это невозможно сказал джардир. «Мы вместе сражались с самим Алагайка. «Она испорчена», возразила Шанвах. «Избавитель, я клянусь в этом перед Эверамом моей честью и упованием на небеса. Я собственными глазами видела, как она пожирала нечистое мясо Аллагай». «Невозможно», повторил Джардир, указывая на рассветное солнце. Все еще оставались в полутьме, но Ренна стояла полностью на свету. «Как может слуга Най торчать в лучах Эверама, если...» Но тут он резко повернулся и посмотрел на Орлена. В секунду покрыв расстояние между ними, схватил за руки и глубже проник в его ауру. «Это правда», – прошептал Джардир. «Спаси нас, Эверам! Я верил тебе, а ты все это время служил Най!» «Не будь болваном, чтоб тебя перекорежило!» – заорал Орлен. «Зачем же еще тебе осквернять свое тело как окне?» Зарычев, Орлен с такой силой оттолкнул Джардира, что Шанжату пришлось отскочить в сторону. Все напряглись, предвидя поединок, но Орлен остался на месте и не собирался продолжать бой. «У тебя есть ядра, чтобы спрашивать зачем?» «Ночь, ты думаешь, мне этого хотелось?» Он гневно наставил на Джардира палец. «Это твоя работа, как и проклятая чернила!» теперь болван ты парчин ответил джардир я не заталкивал тебе в глотку мясо демонов нет рявкнул орлен ты шанджат и другие бросили меня подыхать в пустыне сначала избив ограбив и попытавшись кормить демоном за то что я имел наглость впервые за три тысячи лет победить в первую ночь алагай шарак шанвах круглыми глазами взглянула на Шанджата. отец Это не может быть правдой. Острие копья, которое Шанжат держал, на готове опустилось, и он повернулся к ней. Это правда, дочь. Мы опозорили себя тем, что нам пришлось свершить той ночью. Но Парчин похитил копье Каджи, и нельзя было допустить, чтобы оно осталось у него. Ты выбираешь слова хуже, чем базарный Хафит, сплюнул Орлен. Копья не видели три тысячи лет. Его мощь принадлежит всему человечеству и я честно принес его Джардиру, чтобы поделиться. «Молчи, Шарум!» – гаркнул Джардир, не сводя взгляда с Орлена. «Ты тоже выбирай слова, парчин. Ничто из сказанного не объясняет, зачем ты ел нечистое мясо». «Неужели? Ты сам сказал, что в Анохсане есть нечего. Именно поэтому твои люди разорили его больше, чем мозговые демоны. Тебе было некогда церемониться» ты просто хотел разграбить город. Предупреждаю, Парчин. Не отрицай, сказал Орлен. Быть чардомака означает принимать серьезные решения, да? Тогда отвечай за них. Я отвечаю, ровно произнес Жардир. Я тоже. Я не меньше тебя хотел вызнать секреты Аноксана. Когда я приковылял в рассветный оазис и пометил кожу, мне хватало еды, чтобы убраться из пустыни. Или вернуться в Анохсан, закончил Джардир. Орлен кивнул. Я пробыл там долго, и следуя. Кроме демонов есть было нечего. Мне пришлось выживать, чтобы рассказать о том, что узнал. Он поднял палец. Но я оставил это место в том же виде, в каком нашел. Готов поспорить, что твои люди даже не заметили, что я там побывал. Так кто из нас больше чтит Эверама и лучше сражается с Най? Джардир презрительно усмехнулся. Не говори об верами и найпарчин, ты не веришь в обоих. И все же вернее твоей религии, чем ты? Парировал Орлен, скрещивая руки. Ты поедал мясо, алагай! сказал Джардир. Неужели ты всерьез думаешь, что оно тебя не оскверняет? Ну ты и лицемер, рассмеялся Орлен. Аллагай-Хара управляли всей твоей жизнью, возвышением, завоеваниями. И ты говоришь мне о скверне? Как твоя извращенная логика объясняет, что кости демонов глаголят голосом Эверама? Джардир поджал губы. Я и сам этому часто удивлялся, но их силу нельзя отрицать. Конечно нет, ты же мать-перемать -мать, видишь магию, он указал на копье. В копье Каджи начинка из кости демона, как и в короне. Магия не зло, а подземники не пехота в какой-то вечной вселенской войне, продолжил Орлен. Это просто животные, как и мы. Животные, которые миллионы лет жили в глубинах Алла, купаясь в энергии недр. Развившиеся и вобравшие часть этой силы, а мы научились обращать ее против них, вот и все. Он поднял меченый кулак. Татуировки дают мне силу. Но не больше, чем твои шрамы. Настоящая сила появляется при поедании мяса. Вот почему я умею растворяться и рисовать метки в воздухе. Делать то, чего ты либо вообще не можешь, либо не можешь без копья и короны. Во мне самом теперь начинка из демоновой кости. Если они животные, как ты говоришь, сказал Джардир, то ты рискуешь и сам ему подобиться, коли продолжишь в том же духе. Знаю, кивнул Орлен. Я уже несколько лет не ел демонов, но сила вроде бы сохраняется. Но ты разрешаешь рисковать и своей дживах. Орлен снова рассмеялся, но на сей раз не высока Его веселье было искренним. Разрешаю? Знаком ли ты с Ренной Тюк? Она не спрашивает разрешения. Охренеть, как верно, подхватила Арренна, взяв его за руку. Орлен любовно взглянул на нее, но продолжил беседу с Джардиром. «Я просил ее не делать этого, но она знает, каковы ставки, и постаралась угнаться за мной. Думает, что иначе я растаю в недрах и схвачусь с и без нее». «Только не говори, что это бред», – предостерегла Ренна. «Ты сам сказал, что они зовут тебя. Теперь, скользя, я тоже их слышу. Но в одиночку нам этот бой не выиграть». Ренна ожидала, что Джардир придет в ужас от того, что их зовут Недра, но он только кивнул. «Зов Най силен, но вы должны сопротивляться. От нас зависит судьба Алла. Уверуйте в верама и он дарует вам силу!» Орлен покачал головой. «Мне никогда не удавалось прочно уверовать во что-то, кроме себя!» Джардир простер руку и осторожно дотронулся до его груди. Эверам в тебе, друг мой!» Неважно, создали ли его мы или он создал нас. Он свет внутри тебя, когда все прочее тьма. Он глаз, который шепчет, как отделить добро от зла. Он сила, которой ты пользуешься во время испытаний в пустыне. Он надежда, которую ты вкладываешь в этот безумный план. Джардир улыбнулся. Он упрямство твое которая отказывается признать мою правду. По крайней мере, последнее я тебе обеспечу. Раз секрет выплыл наружу, нам, может быть, не нужен пленник, предположила Ренна. Для всех есть короткий путь вниз. Орлен покачал головой. Не доверяй никому, даже мне, растворяться вблизи недр. Это как погрузить ведро в реку и надеяться, что оно поплывет против течения. Джардир скрестил руки. Анженство или нет, мы с воинами не осквернимся мясом Алагай. Шанвах и Шанджат усиленно закивали, и Ренна увидела в их глазах облегчение. Тогда мы выберем трудный путь, согласился Орлен, но для этого нужно как-то разговорить с волочного демона.